С 300 1924 год. Прелесть новизны постепенно стиралась. Вся зима прошла в любовных свиданиях, и поначалу она наслаждалась каждым мгновением. Но вот зима подошла к концу, приближалась весна, и она почувствовала, как ею понемногу начала овладевать скука. Если быть честной, то она перестала понимать, что такого уж привлекательного находила в Андерсе раньше. Он, конечно, был не дурён собой, это она не могла отрицать. Но его речь была бедна и неразвита, и от него всегда попахивала потом. Кроме того, сейчас, когда тьма, ранее скрывавшая ее проделки, начала отступать, Агнес все труднее становилась тайком выбираться к нему. "Нет, пора положить этому конец", сказала она себе, сидя дома перед зеркалом. Закончив наряжаться, она спустилась, чтобы позавтракать вместе с отцом. Вчера у нее было свидание с Андерсом, и она все еще чувствовала утомление. Поцеловав отца в щеку, она села за стол и вяло принялась чистить яйцо. Возможно, по вине вчерашней усталости, запах яйца вызвал отвращение, и она ощутила, что желудок взбунтовался. Что такое, дяточка? обеспокоенно спросил отец, сидевший напротив на другом конце стола. «Устало что-то, ответила она жалостным голосом. Ночью у меня чего-то никак не спалось, бедняжка, пожалел ее отец. Постарайся что-нибудь скушать, а потом иди к себе наверх и приляг отдохнуть. Наверное, нужно показать тебя доктору Ферну, а то я смотрю, ты всю зиму какая-то скучная. Не удержавшись от улыбки, Агнес поспешила прикрыть рот салфеткой. Потупив глазки, она сказала отцу: "Да, я все время чувствую вялость, но тут главным образом виновата зимняя тьма. Вот увидишь, что с приходом весны я снова в воспряну. Mm, посмотрим, но ты все таки подумай, не лучше ли на всякий случай показаться доктору. Да, папа, сказала она и заставила себя проглотить кусочек яйца. Вот это ей делать не следовало. Едва положив в рот крошку вареного белка, она почувствовала, как желудок еще больше возмутился и что-то подступило к горлу. Агнес выскочила из-за стола, и, зажав рот рукой, бегом кинулась к ватерклазету, который находился на нижнем этаже. Едва она успела запереться, как весь вчерашний ужин, смешанный с желчью, выплеснулся в раковину, а из глаз брызнули слезы. Желудок несколько раз подряд вывернула наизнанку, и только переждав некоторое время, пока он окончательно не успокоился, она с отвращением вытерла рот и на подгибающихся ногах выползла из тесной коморки. За дверью ее уже ждал озабоченный отец. "Ну что, душенька, как ты себя чувствуешь?" Она только потрясла головой и сглотнула, чтобы поскорее избавиться от горького вкуса желчи во рту. Август обнял ее за плечи, отвел в салон и усадил на один из диванов. Он потрогал ладонью ее лоб. "Да что же это такое, Агнес? Ты вся в холодном поту." Нет уж, я сейчас же позвоню доктору Ферну, пусть придет и посмотрит тебя. Она только слабо кивнула и улеглась на диван с закрытыми глазами. Голова не переставала кружиться.